Однажды, когда мне стало скучно, на нашем обычном месте, под карусели, франсуаза повела меня в экскурсию. По ту сторону рубежа, охраняемого расположенными на равных расстояниях, маленькими бастионами в виде леденцами. В те соседние, но чужие области, где лица у прохожих незнакомые, где проезжает колясочка, запряженная козами, затем она вернулась взять свои вещи со стула, стоявшего у кустов лавров. В ожидании ее я стал прохаживаться по широкой лужайке, поросшей жиденькой, постриженной и поджелтевшей под солнцем травкой, подле бассейна с возвышавшейся над ним статуей. Как вдруг, обращаясь к рыжеволосой девочке, игравшей в волан перед раковиной бассейна, другая девочка, уже вышедшая на дорожку, крикнула резким голосом, надевая пальто и пряча ракетку. «До свидания, Жильберта! Я ухожу домой! Не забудь, что сегодня вечером мы придем после обеда к тебе!» Так снова прозвучало подле меня имя Жильберта, вызывая с тем большей силой существо той, к кому оно относилось, что не просто упоминало ее, как мы упоминаем в разговоре имя отсутствующего, но было обращено прямо к ней. Так пронеслось оно подле меня с действенной силой, которая и все возрастала по мере его движения вперед и приближения к цели. Увлекаясь собой попутно, я это чувствовал представление о той, кому она обращалась, принадлежавшую, вы не мне, но подруге, которую ее окликала, и вообще все, что подруга эта, произнося ее имя, мысленно видела или, по крайней мере, хранила в своей памяти, из их каждодневного общения, из визитов, которые они делали друг другу, из неведомой жизни, еще более недосягаемой и мучительной для меня от того, что она была, напротив, так близко знакома, так легко доступна этой счастливой Девочки, которая обдавала меня ею, не позволяя все же проникнуть в нее, и бросала в пространство в беззаботном возгласе. Разливая в воздухе сладкий аромат, источенный этим возгласом, путем точного к ним прикосновения из нескольких невидимых частиц жизни мадмуазель Сван, из предстоящего вечера, каким он будет после обеда в ее доме, образуя небесный пришелец посреди детей и нянек, как бы облачко, окрашенное в нежные тонкие тона, вроде того облачка, что, клубясь над одним из прекрасных садов Пусена, отражает во всех подробностях, словно оперное облако, полное лошадей или с какой-нибудь видением из жизни богов. И, наконец, бросая на эту истоптанную траву в том месте, где стояла белокурая девочка, составленном из куска зачавшей лужайки и мгновения одного из послеполуденных часов этой девочки с увлечением игравшей в валан, пока ее не подозвала гувернантка с синим пером на шляпе, чудесную, цвета гелиотропа, полоску, неосязаемую, как световой отблеск, и разосланную по лужайке, как ковер, по которому я без устали стал расхаживать взза этот вперед попирая его своими мешковшими тоскующими и нечестивыми ногами между тем как франсуа закричала мне пойдем застегните поплотнее ваше пальто и айда и я впервые с раздражением замечал что язык ее вульгарен, а на шляпе увы нет синего пера возвратится ли она однако на елисейские поля На другой день ее там не было, но затем я снова увидел ее. Я все время бродил вокруг места, где она играла со своими подругами, и стал настолько привычной для нее фигурой, что однажды, когда девочки не собирались в нужном количестве для игры в пятнашки, она обратилась ко мне с просьбой, не хочу ли я присоединиться к ним. И с тех пор я играл с ней каждый раз, как она приходила на елисейские поля. Но это случалось не каждый день. Бывали дни, когда ей мешали приходить туда уроки, катехизис, приглашенные к завтраку гости. вся ее жизнь, непроницаемая стеной, отделенная от моей жизни, та жизнь, сгусток которой заключен был в имени Жильберта, и который дважды болезненно коснулась меня, проносясь мимо, у живой изгороди из боярышников Камбре и на лужайке елисейских полей.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 Вдруг на его унылых каменных плитах я не то что замечал менее тусклую окраску, но чувствовал как бы усилие к менее тусклой окраске пульсацию нерешительного луча, пытавшегося вывести наружу заключенный в нем свет. Мгновение спустя балкон становился бледным и зеркальным, как поверхность озера на рассвете, и сотни отражений железной решетки ложились на нем. Поры ветра сметал их, каменные плиты снова становились темными, но, как прирученные птицы, отражения вскоре возвращались — Плиты начинали еле заметно белеть. И я видел, как посредством непрерывного крещенда, напоминавшим одно из тех музыкальных крещенда, которое в финале увертюрой доводит какую-нибудь одну ноту до крайнего фортисима, заставляя ее быстро миновать все промежуточные интенсивности звучания, балкон покрывался устойчивым, несокрушимым золотом погожих дней, на котором четко очерченная тень кованой решетки балюстрады ложилась черным узором, словно прихотливо разветвившееся растение. И мельчайшая деталь этого узора были выведены с такой тонкостью, что он казался произведением зрелого художника, уверенно кладущего каждый штрих. Его спокойная темная и счастливая масса рисовалась с такой рельефностью, с такой бархатистостью, что поистине эти широкие, похожие на вести полосы тени, покоившиеся на солнечном озере, как будто знали, что они являются залогом душевного мира и счастья».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 и мне казалось, что, будь я знаком с этой дамой, я выглядел бы совсем иначе в глазах Жильберта, принадлежал бы к числу людей, знавших друзей ее родителей. В то время как ее внуки играли подаль, она всегда читала журнал де Деба», который называла «Мой старенький Деба». Говорила о полицейском или о женщине, сдававшей стулья с фамильярностью аристократки. «Мой старый друг. Это дамы и я, мы старые друзья».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 «Браво, браво, превосходно! Я бы сказала даже, как сейчас это принято, шикарно, молодцом, если бы не была женщиной другого поколения, старорежимной», — восклицала старая дама, взяв слово от лица безмолвных Елисейских полей, чтобы поблагодарить Жильберту за то, что та пришла, не испугавшись погоды. «Вы, подобно мне, верны, несмотря ни на что нашим старым Елисейским полям. Мы двое неустрашимы. Если бы вы знали, как я люблю их, даже в том виде, как сейчас, этот снег, вы будете смеяться надо мной, напоминает?» не мех горностая и старая дама сама смеялась Первый из этих дней, которым снег — символ сил властных лишить меня лицезрения Жильберты, сообщал печаль дней разлуки, даже видимость дней отъезда, потому что менял лицо привычного места наших единственных свиданий и почти отнимал у нас возможность пользоваться им. Оно выглядело тогда совсем иначе, было как бы покрыто чехлом. Первый такой день дал большой толчок развитию моей любви, ибо он был как бы первым огорчением, которое Жильберте пришлось разделить со мной. Нас было только двое из всей нашей группы, и то обстоятельство, что мы оказались таким образом наедине с ней, не только содействовало установлению большей интимности между нами, но казалось мне так же, как если бы она пришла в такую погоду исключительно ради меня, столь же трогательным с ее стороны, как показался бы мне ее отказ пойти на детское утро в один из дней, когда она бывала приглашена, чтобы не лишить меня свидания с ней на Елисейских полях. Я проникался большей верой в жизнеспособности, долговечность нашей дружбы, которая оставалась Такой полнокровной посреди оцепенения, запустения и разрушения окружавших нас мест. И в то время, как Жильберта бросала мне комья снега за воротник, я умиленно улыбался тому, что казалось мне одновременно знаком трогательного внимания, которое она свидетельствовала мне, снося меня как товарища по путешествию в этой новой студенной стране и своего рода верностью, сохраняемой ею ко мне среди невзгод. Вскоре одна за другой, словно робко подпрыгивающей воробушка, собрались ее подруги, четко выделяясь черными силуэтами на снежном фоне. Мы приготовились играть, и так как к этому столь печально, начавшемуся дню суждено было закончиться в радости, то когда я подошел перед игрой к той девочке с резким голосом из уст, которой впервые прозвучало здесь имя Жильберта, она сказала мне, «Нет-нет, я уверена, что вам приятнее будет играть на стороне Жильберты. К тому же, смотрите, она сама делает вам знак». Она действительно звала меня к себе на снежную полянку, которую солнце, испещряя розовыми бликами, покрывая металлическим глянцем старой изношенной парчи, обращало в кусок золотого глазета. Этот день, начавшийся для меня такими мрачными предзнаменованиями, оказался, напротив, одним из немногих дней, когда я не был слишком несчастен. Ибо хотя теперь я только и думал о том, чтобы каждый день без исключения видеть Жильберту, до такой степени, что однажды, когда бабушка не вернулась домой к обеденному часу, я не мог подавить невольно возникшую у меня мысль, что если она попала под колеса, то на некоторое время мне придется отказаться от прогулок на Елисейские поля. Когда мы влюблены, мы никого не любим. Однако эти минуты, когда я находился подле нее, минуты, которых я дожидался с таким нетерпением уже с вечера, за которые я трепетал, которым пожертвовал бы всем На свете отнюдь не были минутами счастливыми. Я хорошо знал это, ибо они были единственными минутами моей жизни, на которых я сосредоточивал самое мелочное, самое пристальное внимание не мог обнаружить в них ни крупинки счастья. «Все время, что я находился вдали от Жильберта, я чувствовал потребность видеть ее, потому что, неустанно пытаясь представить себе ее образ, я в заключении утрачивал способность вызывать его и не знал в точности, к чему относится моя любовь. Кроме того, она никогда еще не сказала мне, что любит меня». Как раз напротив, она часто заявляла, что у нее есть друзья, которых она предпочитает мне, что я только хороший товарищ, с которым она всегда охотно играла, несмотря на мою рассеянность, недостаточное внимание к игре. Больше того, часто она совершенно явственно выражала холодность ко мне. Эта холодность могла бы поколебать мою веру в то, что я являюсь для нее существом отличных от прочих, если бы источником моей веры была любовь Жильберты ко мне, а не, как это было в действительности, моя любовь к ней, что значительно облял эту веру, так как делала ее всецело зависимая от способа, каким я обязан был в силу внутренней необходимости думать о Жильберте. Но и сам я еще не объявил ей о буревавших меня чувствах. Правда, все страницы моих тетрадей были несчетное число раз покрыты ее именем и ее адресом. Но при виде этих письмен, которые я сколько угодно мог чертить, немало не побуждая ее по этой причине думать обо мне, которые отводили ей столько места вокруг меня, немало не приближая ее к моей жизни, я наполнялся унынием, потому что они говорили мне не о Жильберте, который даже никогда не увидит их, но о моем собственном желании, которое они мне рисовали, как нечто чисто субъективное, нереальное, скучное и немощное. Самое важное, чтобы мы могли друг с другом видеться, могли сделать взаимное признание в любви и тем самым положить ей, так сказать, официальное начало. Конечно, различные основания, побуждавшие меня столь нетерпеливо искать встречи с нею, показались бы менее повелительными человеку-взрослому. С годами, приобретая большую опытность в искусстве наслаждения, мы довольствуемся грезами о женщине, как я грезил о Жильберте, нисколько не тревожа себя желанием узнать, соответствует ли наши грезы действительности. Довольствуемся наслаждением, доставляемым нам любовью, не чувствуя потребности удостовериться, что и мы в свою очередь любимы. Часто мы даже отказываемся от удовольствия признаться в наших чувствах любимой женщине, чтобы повысить силу чувства, питаемого ею к нам, подобно тем японским садовникам, которые, добиваясь получения более красивого цветка, жертвуют ему рядом других цветов. Но во времена, когда я любил Жильберту, я верил еще, что любовь реально существует вне нас, что, поручая нам самое большее преодолевать препятствия на нашем пути, она дарит нам свои радости в порядке, которые мы невластны изменить ни на йоту. Мне казалось, что если бы я по собственной инициативе заменил сладость признания, симуляции равнодушия, то я не только лишил бы себя радости, о которой так страстно мечтал, но произвольно сострякал бы искусственную любовь, лишенную всякой цены и не находившую Еще ни в какой связи с истиной, по чьим таинственным и предустановленным путям я отказывался бы таким образом следовать. Но когда я приходил на Елисейские поля, и получал возможность сопоставить свою любовь с ее живой, независимой от меня причиной, чтобы подвергнуть ее необходимым исправлениям. Как только я оказывался в присутствии той же Эльберты Сван, на лицезрение которой я так рассчитывал с целью оживить образы, которых утомленная моя память не способна была больше вызвать, той же Эльберты Сван, с которой я играл вчера, которой только что поклонился который которую узнал, руководимый слепым инстинктом, вроде того, что во время ходьбы заносят одну нашу ногу перед другой, прежде чем мы Успеваем обдумать наше движение. Тот час выходила так точно она и девочка, являвшиеся предметом моих грез, были двумя разными существами.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 Цветы ее глаз. Жильберта взяла его, повертела им, так что он засверкал золотым лучом, полоскала его, заплатила выкуп, но сейчас же передала мне своего пленника со словами «Возьмите его, он ваш, я дарю вам его, сохраните его на память». В другой раз, все еще сгорая желанием послушать Берма в классической вещи, я спросил Жильберту, нет ли у нее распроданной брошюры, в которой Бергот говорит о Россине. Она попросила меня напомнить ей точные заглавия, и вечером я послал ей коротенькую телеграмму, надписав на конверте имя Жильберта Сван, которым были украшены все мои тетради. На другой день она принесла мне в пакетике, перевязанном лиловой ленточкой и запечатанной белым воском, брошюру, которую велела разыскать для меня. — Видите, это как раз то, о чем вы меня просили, — сказала она мне, вынимая из муфты посланную мной вчера телеграмму. Но в адрес этого листочка, посланного пневматической почтой, который вчера еще был только исписанным мной куском синей бумаги, но после того, как телеграфист вручил его консьержу Жильберте, лакей принес в ее комнату, стал бесценной вещью, именно одним из полученных ею в тот день «Пти Блю».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 производимым ею усилием, несколько напоминавшим манеру ее отца, произносить особенно явственно слова, которые она хотела подчеркнуть, как будто очистили меня, которые они как бы совлекли из меня, вроде того, как мы снимаем кожуру с плода, желая съесть одну только его мякоть. Между тем, как взгляд ее, опускаюсь на тот же новый для меня уровень интимности, на каком помещались теперь ее слова, достигал меня тоже более прямым путем, и, сопровождаясь улыбкой, светился некоторой сознательностью, удовольствием и даже благодарностью».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 Даже по возвращению домой я не вкушал их сладости, так как каждый день необходимость, заставлявшая меня надеяться, что завтра я добьюсь, наконец, ясного, спокойного и счастливого созерцания Жильберты, что она признается мне, наконец, в любви, объяснив, по каким причинам ей приходилось стоиться от меня до сих пор, эта самая необходимость принуждала меня ставить прошлое ни во что, всегда обращать свой взор лишь вперед и рассматривать маленькие знаки благоволения, оказанные мне Жильберты, не сами по себе, как нечто самодавлеющее но, как новый, и ступеньки позволявшие мне подвинуться на один шаг дальше по пути к достижению счастья, которого я еще не встретил, если она Оказывала мне иногда эти знаки дружеского внимания, то причиняло также и огорчение, делая вид, будто встречи со мной не доставляют ей никакого удовольствия. Это часто случалось как раз в те дни, на которые я больше всего рассчитывал в смысле осуществления своих надежд. Я бывал уверен, что Жильберта придет на Елисейские поля и находился в приподнятом настроении, казавшемся мне только бледным предвосхищением некоего огромного счастья, когда, входя поутру в гостиную поцеловать маму, уже совсем одетую к выходу, тщательно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 когда мы завтракали дамы из противоположного дома распахнув свое окно в мгновение ока прогоняло от моего стула одним прыжком перелетавший через всю нашу столовую солнечный луч спокойно лежавший около меня и через мгновение снова возвращавшийся на свое место в коллеже на уроке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 На Елисейских полях я не находил Жильберта, она еще не пришла.